Он протянул ей фотографию, найденную в ящике у Роберты. «Где вы это нашли?» «В комнате Роберты. Кто это?» «Джиллиан Тейс, сестра Роберты». Стефа легонько постучала пальцем по фотографии, внимательно в нее всматриваясь. Роберте пришлось хорошенько ее спрятать. «Почему?» «Потому что Уильям...» Вычеркнул Джиллиан из своей жизни, когда она сбежала. Выбросил ее одежду, ее книги, уничтожил все ее фотографии, развел посреди двора большой костер и сжег ее свидетельство о рождении и все прочие бумаги. Господи, как же Роберту ухитрилось это сохранить! Не отводя глаз от фотографии, Стефа обращалась скорее к самой себе, чем к собеседнику. Важнее другой вопрос. Почему она ее сохранила? Это понятно. Роберта обожала Джиллиан. Бог знает, почему. Джиллиан — паршивая овца в семействе. Совершенно отбилась от рук еще подростком. Пила, ругалась, носилась по округе точно безумная, с одной вечеринки на другую. Заводила романы с мужчинами, обдирала их, как липку. И однажды ночью... Одиннадцать лет назад сбежала из дому и не вернулась. «Сбежала?» — повторил Линли. «Или исчезла?» Стефа откинулась на спинку стула. Рука ее инстинктивно потянулась к горлу. Но женщина быстро опустила ее, не желая выдавать свои чувства. «Сбежала!» — уверенно повторила она. «Почему?» Вероятно, не могла ужиться с Уильямом. Он твердых правил, а Джиллиан хотела жить на всю катушку. Наверное, ее кузен Ричард мог бы рассказать вам больше. Между ними что-то было, пока он не уехал. Стефа поднялась, снова потянулась и направилась к двери. Приостановилась, негромко окликнула. «Инспектор!» Линли поднял глаза, рассчитывая услышать что-то от Джиллиан Тейс. Женщина с трудом выговорила. «Может быть, вы хотите что-нибудь еще?» Свет падал из-за ее спины, нимбом подсвечивая волосы. Красивая гладкая кожа, ласковый взгляд. Как было бы просто. Часок блаженства. Принять — забыться в страсти, достичь желанного забвения. — Нет, спасибо, Стефа, — непослушными губами выговорил он. В отличие от множества рек, бурно стремящихся с горы в долину, Келтекла плавно и неторопливо. Велась потихоньку через Кейлдейл, именовав разрушенное аббатство, уходила дальше к морю. Река мирно уживалась с деревушкой, почти никогда не выходя из привычных пределов. И слава богу, ведь гостиницы и многие дома стояли прямо на берегу. Один из этих домов, соединенных с гостиницей мостом, принадлежал Оливии Оделл, Отсюда открывался прекрасный вид на поля и на церковь святой Екатерины. Самый красивый дом в деревне, с чудным садиком у калитки и лужайкой, спускающейся к реке. Линли и Хейверс вошли в эту калитку ранним утром. Доносившийся из-за дома громкий детский плач, свидетельствовал, что обитатели дома уже проснулись. Ориентируясь на этот горестный плач, полицейские дошли до черного хода.